Глава 12. Подметные письма. Эвиса удивленно моргнула. Нет, цветы никуда не делись. Они стояли у двери в аккуратной небольшой корзинке и привлекали ненужное внимание к комнате некромантки. К слову, девушка не помнила, как оказалась лежащей в кровати, одетой и обутой, как прикорнула на диванчике в гостиной проректора. В изножье лежала сумка, с которой Эвиса ходила в участок. Голова болела, и найденная на столе холодная, не обошлось без магии, бутылка минеральной воды, пришлась кстати. Приложившись к горлышку, девушка помянула добрым словом спасителя. Она смутно помнила, как ее кто-то будил. Наверное, лорд Шал. Увы, Эвиса до конца не проснулась и упустила момент переноса. Занятие проректор разрешил не посещать. Девушка воспользовалась щедрым предложением. К обеду придет в себя, сходит на практическую, а теорию как-нибудь догонит. В крайнем случае попросит отца объяснить. Лорд Тершин не откажет. Разговор с родителем Эвиса тоже отложила. Когда в голове катают тележки-рудокопы, не до выяснения семейных тайн. И вот она вышла в коридор, направляясь в душевую, и обнаружила корзину. Ручку украшала алая лента с лаконичной надписью «Эви». Внутри обнаружилась карточка. Самое настоящее, с золотым теснением. Только вот имя владельца, плотного прямоугольника бумаги, вызвала оторопь. Ибрис Шанлен прислал цветы? Даже не так. Ибрис Шанлен, второй наследник лорда клана Шанлен, советник третьего класса Министерства Его Императорского Величества. На карточке полагалось указывать еще и должность. Она и стала сюрпризом. Нет, Эвиса знала, вампиры не сидели в душных комнатах министров. А советник не столько должность, сколько показатель веса в обществе, но звучало солидно. Особенно, если речь о личном министерстве императора, фактически его канцелярии. Девушка перетащила цветы в комнату до на Ибриса. Обязательно было устраивать представление, только слепой не заметил корзину. Вот ведь клыкастое безобразие. Подозрительно, однако. Уж не наставил ли чар? Эвиса присела на корточки, Спина поблагодарила за опору в виде стены. Ноги пока плохо держали. Ничего, контрастный душ вернет бодрость телу и ясность мыслям. Некромантка провела рукой над цветами. Воздух не изменился. Значит, чисто, без проклятия. В противном случае Эвиса увидела бы черное облачко. Но расслабляться рано. Вампиры владеют не только проклятиями. Хмуря лоб, Девушка попыталась нащупать приворот. Глупо, конечно. Ибрис не стал бы опускаться до такого. Но проверить следует. Не оказалось на розах и сонных чар. Остался яд и заклятие, вплетенные в сами цветы. Эвиса смотрела на них. Красивые, жалко портить. Пусть розы, зачарованные от увядания, не выдержат опытов. Может, поверить? Вроде Ибрис во время последней встречи вел себя прилично, Опять же визитную карточку оставил. Проректор о нем знал. Словом, случить, что с Эвисой, стал бы главным подозреваемым. Некромантка наклонилась и понюхала розы. Упругие белые бутоны с легким зеленоватым отливом у цветоложа благоухали ненавязчиво, деликатно, как и положено, благородным растениям. На кончиках лепестков блестели капельки искусственной росы. Листья сочные, мясистые, упругие, шипы крупные. Такие не поранят, если брать осторожно. Эвиса знала этот сорт имперская зелень. Дорогие, пусть и не как эльфийские, не каждому кавалеру по карману. Девушки такие прежде дарили. Ибрис угадал, выбрал любимые цветы. Вряд ли случайно. Может, лорда Тершина спросил. Эвиса представила себе разговор о розах и фыркнула: Абсурд. Скорее покупал на обум. Многие девушки предпочитают именно имперскую зелень. В сон не тянуло, портал тоже не открылся, и Эвиса смело вытянула один из цветков из корзины. Она надеялась, среди оставшихся найдется записка, но вампир не посчитал нужным ее написать. После проверки на чары остров стал вопрос вазы. Неувидание увиданием, а вода розом требовалась. Пришлось спуститься вниз и попросить дежурной. По комнатам ходить бесполезно, а детки на занятиях. Вазу удалось достать. хотя консьержка и странно посмотрела на Эвису. Та так и не поняла, с укором или недоумением. Воспользовавшись случаем, девушка попыталась выяснить, кто принес цветы. Курьер. Ясно, сам Ибрис не объявлялся. И к лучшему. хватит Вис и встреч с кузеном Виоленны. Розы же... Розы сойдут за извинения. Ибрис успел изрядно потрепать нервы. Выбрасывать цветы некромантка не собиралась. Прохладная вода принесла облегчение телу. На обед девушка шла уже бодрой. Голова прошла, зато разыгрался аппетит. Наткнувшись взглядом на Виоленну, некромантка заморгала. «Значит, отпустили». Судя по виду не спящей, та успела привести себя в порядок. Клокостая знакомая давно вернулась в академию. Аппетит, правда, потеряла. Лениво цедила через трубочку некий напиток. «Отсюда не видно» и гоняла вилкой овощи по тарелке. Высшие вампиры избирательны, едят далеко не все, и то, как перекус между порциями крови. Кто-то предпочитает фрукты, кто-то орехи, иные не откажутся от молочных продуктов. Низшие, не спящие, питались исключительно чужими жизнями. В отличие от утонченных собратьев, жертву они обычно убивали. Эвиса помахала виоленне. вампирша удивленно округлила глаза, но отодвинула стул. С ней по-прежнему никто не садился». Неспящая устала, проректор заставил лазать в могилу и открывать гроб. К его чести помог столкнуть крышку и заставил махать лопатой. Для подобных целей в группе имелись молодые люди. Виоленна сумела преодолеть страх и гордо размахивала черепом. Пока со словами «Кости адептом не игрушка» его не отобрал лорд Шал, он оживил покоившееся в могиле существо на поверку оказавшееся обычным человеком и показал, как двигается костяк. После юные некроманты разучивали слабые места нежити и практиковались метким ударом палки дезориентировать костяка в пространстве. Магией проректор пользоваться не разрешал. Опасался, адепты навредят себе. Не все умели контролировать силу и энергию. Многие и вовсе не могли сконцентрироваться на чарах. Вампирша стала обидна. Она-то могла создать пульсар. «Ладно, давайте, Шанлен», — сжалился лорд Шал, при виде плаксива поджатых губ, и встал за спиной неспящий. Но под моим руководством лазарету постояльцы не нужны. Проректор взял ее руку и показал траекторию. Ничего не подозревающий костяк бродил между могил, пугая адепток. Виоленна, с удовольствием, едва не прыгая от радости, сотворила шипящий белый шар и метнула в нежить. Голова костяка разлетелась на две части. — Может, и выйдет толк, — признал лорд Шал и неохотно похвалил. Ему предстояло привести скелет в порядок, снова упокоить и уложить обратно в гроб. «Силы столько не вкладывайте, а то быстро выдохнетесь!» Виоленна кивнула, а в голове крутилась «Я смогла! Я не боюсь!» Неспящая охотно поделилась достижениями с Эвисой. Та рассеянно слушала, погруженная в собственные мысли. Вампирша искоса посматривала на нее и не говорила главного. Она тараторила о некромантии, Сились побороть волнение. Дядя строго-настрого велел провести ночь в замке. Собирался в семейный совет. Положение серьезное, раз отец вставил пару слов в чужой разговор. Виолен нагадала, как осуществить приказ. Просто так в закрытую империю не прыгнешь. Дело не в защите. Тут для вампирши преград нет. А в собственных силах. Придется открывать два-три портала. Терять время и рисковать. Не идти же к ректору и просить отпустить на день, По случаю семейных проблем. Обращаться к родным не вариант. Виоленна совершеннолетняя. Отец с измальства учил открывать порталы. Если признается в нехватке сил, засмеют, назовут ребенком. Раз так, прощайте, Академия и Свобода. Здравствуйте, контроль, родовой замок. Где только ленивый не произнесет с презрением. Диву даешься. Как от союза славных родов получилось такое недоразумение? Нет, только самой. «С тобой Ибрис не говорил?» Внезапно спросила Эвиса. Виоленна замолчала на полуслове и покачала головой. По губам расползлась лукавая улыбка. Вампирша провела языком по кончикам клыков и с хитрецой спросила. «Зачем он тебе?» «О цветах узнать», не стала врать некромантка. Поступок неспящего казался странным. Розы дарят тем, с кем хотят встречаться, а не девушкам, пытавшимся убить. Ибрис не извращенец, Вряд ли испытывал удовольствие от чар. Вспыли в памяти слова вампира. «Нравится, значит. Сейчас проверим». Виоленна закашлялась и вытащила амулет связи. Эвиса не успела ее остановить, поздно сообразив, кого и о чем подруга собирается спрашивать. Оставалось только прошипеть «Не смей!» Отчаянно пытаясь вырвать амулет. Увы, человек изначально обречен на проигрыш в подобной борьбе. «Ты в Эво втрескался?» Вампирша не церемонилась. На том конце воцарилось молчание. Затем Ибрис рыкнул. «Не твое дело, мелочь пузатая!» «Влюбился, влюбился!» Дразнилась Виоленна. «Убью!» Пригрозил кузен. Взбешенный вампир с удовольствием открыл бы портал и оттаскал мерзавку за уши. Однако возраст и положение в клане обязывали держать лицо. «Я подарил леди Тершин цветы, «Потому что она тебя спасла, дура!» Успокоившись, объяснил Ибрис. «Если бы не она, одной вампиршей стало меньше!» Неспящая закатила глаза. «Кого он обманывает?» Второй наследник клана Шанлен отродясь не дарил никому цветов, даже любовницам. Осознав, что от настырной кузины просто так не отделаешься, вампир попросил передать амулеты Висе. «Добрый день, миледи!» Он был вежливость. От лица домов Шанлен и Шан-Артен, прошу прибыть сегодня на собрание. Ваш медальон нагрелся, но вы, очевидно, не почувствовали. Девушка задумалась, припоминая: Возможно, медальон и нагревался, только некромантка спала. Однако в любом случае она никуда не собиралась. Благодарю, милорд, сухо ответила Эвиса, но я вынуждена отказаться. Я человек, и мы останусь. Это в ваших же интересах, миледи, настаивал Ибрис. Ваш отец тоже приглашен. Я заберу обоих из Глеша в десять вечера. После верну обратно. Слово крови. Почему только двоих? Не замечая, некромантка водила пальцем по столу. Полагаю, Виоленна тоже приглашена. Ви справится сама. А не справится? Вампир мстительно щелкнул клыками. Снова отправиться к нянькам. Жестоко, но предсказуемо. У жителей Империи Раздолья нет доступа в закрытую Империю. Портал в обязательном порядке должен открывать кто-то из местных. Магическая сила и умения не помогут. Полок не пропустит. Виоленна своя. Помощь ей не требуется. Воспользовавшись повисшей в разговоре паузой, Ибрис поинтересовался. «Вам понравились цветы?» Девушка ответила положительно. «Зато Эвиса никогда не признается, куда поставила розы. Ничего личного. Просто запах поднимал настроение. Скажи...» Ибрис бы подумал, невесть что. «Надеюсь, я вам тоже понравлюсь». Собеседник самодовольно растянул губы в улыбке и чопорно попрощался, как и полагалось высшему вампиру из знатного рода. Эвиса сидела и кусала губы. Пальцы сжимали амулет связи. Опасаясь за целостность имущества, Виоленна поспешила его отобрать. «Что он сказал?» Любопытство не давало вампирше покоя. «Ничего», — отмахнулась девушка. Обсуждать Ибриса не хотелось. Да и что обсуждать? Обычный самодовольный мужчина. Пусть не спящий, суть не меняется. Так отчего же Эвиса разнервничалась? Кусок в горло не лез. И мысли всякие появились. Например, выбросить цветы в окно. Хотя нет, розы жалко. Лучше вежливо, но категорично объяснить при встрече. Люди клыкастым хищникам не интересуются. Пусть даже симпатичными спасителями. Девушка мрачно ковырялась вилкой в подливе. День начался плохо и обещал закончиться так же. Какой дочери бездны Эвиса понадобилась лорду Шанлену? Решил познакомиться с родней, воссоединить с семьей. Дудки. Они для нее никто. Враги. Некромантка хмыкнула и вытащила из-под блузки медальон. Пальцы погладили крышку. Придется отдать. Эвиса не желала проблем. Еда остыла. Девушка бросила попытки поглотить тушеное мясо и встала. Если поторопится, успеет до практической обзавестись амулетом связи. Нужно обсудить с отцом последние события и выработать стратегию поведения. Столовая гудела. Адепты радовались возможности поболтать и немного попроказничать. Все как обычно. Драки за вторые порции, недоделки заклинаний под потолком, хохот, виск. За всем со видом наблюдал дежурный преподаватель. Периодически ему приходилось активировать защиту и очищать воздух от магии. Иначе бы адепты на радостях разнесли пол академии. Объявление застало Эвису в переходе между столовой и одним из учебных корпусов. Система связи над треснутым бесполым голосом приказала всему высшему руководящему составу собраться в кабинете ректора. Девушка остановилась и насупила брови. Общий сбор такого ранга просто так не устраивают, значит, в Академии чрезвычайное происшествие. Услышав свое имя, некромантка вздрогнула. Эвисия Тершин надлежало проследовать в том же направлении. Вспышка возвестила об открытии портала. Из него вышел крайне озабоченный проректор и, оглядевшись по сторонам, утащил девушку в нишу, удачно скрытую, поддерживающим свод столбом. «Быстро отсюда!» — лорд Шал говорил торопливым шепотом. Постоянно прислушиваясь. В кабинет ректора не ногой. Почему? Удивилась Эвиса. Проректор больно стиснул руку, но девушка не просила отпустить. Не до того. Дознаватель. Коротко пояснил собеседник. Держите. В руки лег сложенный в четверо лист. Некромантка недоуменно развернула его. Отпуск на три дня в связи с семейными обстоятельствами. Даже не знаю, как вас благодарить. Эвиса убрала разрешение в сумку. Соображала она быстро и догадалась, от чего власти заинтересовались ее особой. Неведомый недоброжелатель написал не только лорду Тианешу. «Сочтемся». Проректор не отличался бескорыстностью и подтолкнул в спину. «Быстрей, и радуйтесь, что я оборотень, иначе сидели бы в магических наручниках». Он намекал на выявление подделки. «Теперь, когда возникли сомнения в подлинности писем, назначит экспертизу. Она подтвердит». Девушка не писала ни строчки. «Только вот...» «Милорд...» Некромантка понизила голос, понимая, проректор даже по губам прочитает. «Отчего вы вдруг начали меня опекать? Я хамка, чужая, да еще с частицей вампири крови. Отстаиваю свои порядки. Казалось бы, вышвырнуть меня из Академии станет легче». «Я ответственный, Тершин». Лорд Шал прикусил краешек губы и быстро наложил заклинание невидимости. Подумав, добавил еще одно, обезопасив от сторонних наблюдателей. Все без помощи магического жезла. Опять же, имя вашего отца. Я уважаю лорда, даже больше. Кроме того, вы не столь дурны, как пытаетесь казаться, усмехнулся оборотень. Жизнь многому учит, Тершин, философски закончил он. А теперь одна нога здесь, другая там, иначе сам к ректору отведу, пригрозил лорд Шал. Взаимовыручка некромантов. Одними губами произнесла Эвиса и также тихо добавила «Спасибо». Проректор неторопливо махнул рукой. Амулет связи в кармане раскалился, но Оборотень не спешил его вынимать. Зачем, если и так понятно, для чего пытались связаться? Бросив последний взгляд на нежданного спасителя, девушка смело шагнула в портал. Она задала координаты школы, справедливо полагая, отец сейчас на работе. Чтобы подстраховаться, Выбрала не холл, даже не ректорский кабинет, а вечно пустующую приемную комнату. Кто знает, вдруг дознаватель сидит рядом с лордом Тершином и поджидает Эвису. Перемещение длилось нестерпимо долго. Сердце успело совершить десяток ударов до того, как девушка очутилась в зашторенном помещении с овальным столом на восемь человек. Тут пахло старыми бумагами. Уборщица давно не проветривала. Прижимая сумку к груди, Эвиса подкралась к двери и прислушалась. Кровь все еще пульсировала в висках. Чуть кружилась голова. Обычные последствия перемещения на большие расстояния. Магический резерв понес потери. Ничего, за полчаса восстановится. Вроде тихо. Даже не шлестит бумагами и обертками конфеттарья. Ну да, разгар учебного дня. Лорд Тершин пытается сеять доброе и вечное. А его секретарь? Действительно, куда она вышла? «Воды налить?» Эвиса осторожно приоткрыла дверь. Благо, ни замки, ни магические печати для дочери ректора не существовали. Действительно, никого. Сумочка беспечно свешивалась на длинном ремне со спинки стула. Раскрытый ежедневник на столе, чашка со остывшим чаем. Некромантка покосилась на дверь от отцовского кабинета. Вроде и там тихо. Вот от чего всякие мысли в голову лезут. «А все чашка!» Постоянно отодвинутый стул и... Ибрис. Сама не понимая, почему, Эвиса думала о совсем нерабочих вещах. Тарья молодая и симпатичная. У них с лордом Тершином точно что-то есть. Может, это что-то прямо сейчас, а девушка возьмет и все испортит. Но не стучаться же и спрашивать. В туалет она убежала, Эва. Одернула себя некромантка и прокралась к заветной двери. Отец днем не станет, а если вдруг острых ощущений захочет, Точно никого не скопрометирует. Дерни дверь и посмотри в замочную скважину, а не гадай. Створка не поддалась. Зато ключа в замке не оказалось. Чар тоже. Пуст и темен кабинет. Только слышно, как тикают часы. У Эвисы покраснели уши. Подумать всякое на отца. А все творное влияние вампира, который... Стоп. Осторожнее. Что хорошего в покусываниях хищника? А в его поцелуях и лживых словах – то-то же. Воспоминания о волнительных моментах улеглись. Разум вновь вернул бразды правления. Девушка пробралась в отцовский кабинет и огляделась. Придется вспомнить детство и спрятаться. Кто поручится, что лорд Тершин вернется один? Лезть под стол не хотелось. В шкаф тем более. И Эвиса выбрала шторы. Они тяжелые, длинные. Можно укрыть парочку наемных убийц. Последние события заставляли проявлять осторожность, и перед тем, как юркнуть за портьеру, некромантка пустила по комнате поисковое заклинание. Оно вернулось к хозяйке с утешительными известиями. Никаких сюрпризов кабинет не преподнесет. Штора оказалась пыльной. Девушка всерьез задумалась, за что уборщица платит деньги. Пришлось зажать нос. Чихать категорически нельзя. Скрип двери заставил напрячься. «Уф, Тарья!» Секретарь процокала к столу. Она неизменно носила обувь на высоком каблуке, с каждой неделей все тоньше, и положила на него почту. Затем со вздохом наклонилась над камином и забрала возникший из ниоткуда пакет. «Эй, еще не все!» – возмутился невидимый курьер, когда Тарья выпрямилась и швырнула на пол ворох конвертов. Молодая женщина лениво подобрала их, рассортировала и ушла. Эвиса вновь осталась одна. Так и подмывала подойти, взглянуть на почту. Но девушка умела сдерживать желание. Чтобы не скучать, она зубрила заклинание призыва душ из-за грани. Последнее слово закрепитель не называла. Мало ли. Пусть нет ни воска, ни рун на теле, лучше остеречься. Когда слова закрепились в памяти, некромантка перешла к нудному эльфийскому. В Академии колдовских сил делали послабления. Зато в высшей школе смерти придется отдуваться по полной. Спряжение эльфийских глаголов – изощренная пытка. Эвиса успешно с ней справилась и сочиняла оду во славу императора. Кого еще прославлять? Произведение в 10 строф задали к следующей среде. Но чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь. Некромантка верила. Обвинения снимут, и она вернется к учебе. К тому времени, как лорд Тершин влетел в кабинет, поминая всю нечисть сумеречья, девушка успела добраться до эпитетов процветающей державы. Неплохо, половина оды. Кьядаш. Письма полетели на пол, не выдержав встречи с кулаком лорда. Эвиса вздрогнула. Никогда прежде она не видела отца в такой ярости. Казалось, он разнесет кабинет. Вылезать из-за шторы совсем не хотелось, и девушка решила благоразумно переждать бурю. Стукнула крышка бара, замаскированного под картину. Некромантка едва не прикусила язык. Лорд Ланастершин никогда не пил на работе. Однако факт оставался фактом. В кабинете отчетливо пахло бренди. Крепким, марочным. Робко заглянув в кабинет, Тарья вылетела обратно в приемную. Обычно сдержанный начальник гаркнул так, что даже и плюхнулась на корточки. Разумеется, лорд уловил движение, и резким быстрым движением отдернул портьеру. Девушка ожидала порции брани, шального заклинания, но никак не того, что отец порывисто обнимет и расцелует. Он прижимал к себе и осыпал такими нежностями, которые не перепадали Эвиси в детстве. Тереза умерла бы от ревности. Складывалось впечатление, будто лорд Тершин жутко боялся потерять дочь. У него подрагивали руки. Верный признак волнения. Живая, жива! Некромантка вывернулась из объятий и оправила блузку. Владелец кабинета не двигался, наблюдая за ней со смесью тревоги и раскаяния. Эвиса в первый раз видела его таким беспомощным. Тебя ищут. Совсем другое полагалось говорить при воссоединении семьи. Эвиса тяжело вздохнула и кивнула. Лорд Шал сказал, велел сбежать. Так они до академии добрались. помрачнел лорд Тершин и залпом, не поморщившись, выпил стакан бренди. Девушка заподозрила, они говорили о разных вещах. Некромантка опечатала дверь и покосилась на бутылку. Отец без вопросов налил немного и накрыл кабинет пологом тишины. Значит, положение серьезнее, нежели она полагала. Недавно ушли, лорд Тершин барабанил пальцами по столу. Меня тоже предупредил Норман Шау. Напрасно ты его оговаривала. Эвиса заверила, мнение о проректоре Академии Кладовских сил за полтора месяца изменилось на диаметрально противоположное. Некромантка коротко пересказала события прошедших дней, тактично обходя тему отцовства. Лорд Тершин внимательно слушал и задавал уточняющие вопросы. Затем пришло его время говорить. Новости оказались необнадеживающими. Дознаватель приезжал в Глеш, Глава школы полагал, дело поручили двоим, потому как размножиться служитель закона и одновременно находиться в двух разных частях империи не мог. Заходил не один, с особистами. Само собой искал Эвису, по подозрению в шпионаже. Якобы пропали важные бумаги, которые всплыли в закрытой империи. Все хранились в домах, в которых бывала некромантка. «Это лучшие измены», – неизвестно кого успокаивал лорд. «Вора идут. Подпись на письмах фальшивая, разберутся, но тебе лучше уехать. Куда? кисло улыбнулась девушка. Везде найдут. Моя забота, отрезал отец. Страшнее недознаватели, Эва. В замок наведывались чужие, тоже искали тебя. Лорд замолчал и выразительно посмотрел на дочь. Родственники, предположила она, хуже. Вампирские клан не дружат, а Шан Артена не столь сильны. Зато охраняют лакомое местечко. Полагаю. Еще один быстрый взгляд. Ты в курсе фамилии матери. Эвиса кивнула. Она ожидала. Отец еще что-нибудь скажет. Но он напряженно молчал. Пришлось заговорить самой, поведав о приглашении Шанленов. Мы никуда не пойдем, возразил лорд Тершин. И, поколебавшись, плеснул себе еще бренди. К нему возвратилось былое спокойствие. Страх и стыд угасли на дне зрачков. Дочь не осуждала. «Это ловушка. Ты не Шанартен, и никогда ей не станешь». «Но моя мать...» Неуверенно начала Эвиса. Пусть она не испытывала любви к отцу Ибриса, но ссориться с ним не желала. Прошлая встреча закончилась на мирной ноте. Не стоило усугублять. «Твоя мать полукровка, сестра лорда Ларса Шанартена». «Ты была ей не нужна», «И хватит, Эва!» — повысил голос директор. Воспоминания жгли душу, разъедали, будто кислота. Вспоминались губы, запах, улыбка. И та последняя встреча, когда испуганная вампирша вручила ему младенца. «Девочку, человека, которую бы непременно убили в закрытой империи. Твоя мать все равно мертва». Получилось жестко, грубо, не сдержал эмоций. В некоторых случаях самоконтроль бессилен, Может, лорд Тершин до сих пор любил свою Анну. Он сам не знал, зато понимал, девочке нужна мать, поэтому в свое время женился. Оставаться дядей не смог, удочерил. Целых двадцать три года скелеты мирно дремали в шкафах. И вот с сокрушительным грохотом вырвались наружу. Но ничего, лорд сумеет защитить дочь. Он придумал, где ее спрятать. Входя в кабинет, не имел понятия. Теперь да. Оставалось заручиться согласием ректора Академии Колдовских Сил. Отец Эвиса полагал, проблем не возникнет. В отличие от многих, Ланастершин тепло относился к демону. Успел бок о бок поработать с ним во время покушения на Императора. Эвиса напряженно молчала. Отец впервые открыто говорил о матери, но так скупо. Складывалось впечатление, лорд всеми силами старался придать ее существование забвению. Говорил зло. Будто они родивые адептки. Никаких объяснений. Словно так и надо. Двадцать три года лжи и отмахнуться? Как? Почему лорд Тершин скрывал имя возлюбленной? Действительно ли она, сестра князя рода, Шан-Артен? Столько вопросов и ни одного ответа. Между тем, семейные тайны угрожали жизни Эвисы. Однако отец не считал нужным объясниться. На кабинет наложено заклинание. Особисты в ближайший час точно не вернутся. «Можно выкроить время для разговора. Потом может оказаться поздно». «Ты ничего не хочешь сказать?» Слово далось с трудом, глухо ухнув в пространство. «Отец». Лорд Тершин молчал и смотрел в одну точку. Пальцы гладили граненый стакан с бренди. Девушка ясно ощущала его запах. Терпкий, резкий. Мужской напиток, однако некромантка его пригубила. Иначе не решилась бы надавить. Эвиса слишком хорошо знала родителя. Нужно ловить минуты слабости. Потом он вновь замкнется в себе, станет ректором высшей школы смерти. Наверное, из-за характера его в свое время выбрала не спящая. Только вот Лана Старшин такой теперь. Девушка понятия не имела, как выглядел, что чувствовал, говорил и делал отец в молодости. Несомненно, годы преподавательской и руководящей работы закалили. Вдруг двадцатилетний Ланас был мечтательным юношей. «Ни у кого не спросишь. Дед и бабка в могиле. Мачеха, отродясь, мужем не интересовалась. Что-то подсказывало. Отец мало изменился. Только стал сдержаннее». «Значит, я еще отец», глухо произнес лорд. «Уже хорошо. Прежде ты называла бы дядей. Когда сердилась, неизменно отдалялась». «Не тяжело было слушать?» Эвиса закашлялась. Отставила стакан. Бренди попал не в то горло. Нет, огорошил владелец кабинета. Хватало того, что ты рядом. Тершин, человек. То есть ты меня защищал? Против воли в девушке закипело раздражение. Враньем? Бренди туманил голову. Рассудок призывал остановиться, но явиса не могла. Она вновь и вновь глотала по капле крепкий напиток. А теперь совесть замучила? Еще бы, столько лет лгать. Притворяться дядюшкой, сочинить сказки о сестре. Что ты сделал со слугами? Прикопал, чтобы не поведали о предосудительной связи. Духов, разумеется, уничтожил. С твоей квалификацией делал на пять минут. Так вот. Она сама не заметила, как расплакалась. Сидела и упрямо терла глаза. Я предпочла бы правду. Я имею право знать, отец. Либо скажешь, либо узнаю сама. Только тогда домой не вернусь. Девушка отвернулась и вытащила платок. Она никогда не отличалась сентиментальностью. А тут не могла унять слез. Боль давила изнутри, разрывала на части. Обида и горечь поднялись с дна души, отравляя кровь. «Эва?» Осторожно позвал лорд Тершин. Некромантка не пошевелилась. «Эва, мы обсудим все позже». Твердая рука похлопала плечо. «Мне очень жаль. Поверь, я считал так лучше. Теперь...» «Займемся насущными проблемами». «Мать», — упрямо повторила девушка, — «ты обязан сказать». Ответом стало напряженное молчание. «В очередной раз», — тихо звякнула бутылка, заструилась по стеклу виски, цвета жженого сахара. «Ты ее соблазнил?» — предположила Эвиса. «Не бойся, осуждать не стану. Всего лишь пытаюсь понять, отчего ты так ненавидишь маму». «Как раз наоборот, Эва». Тяжко вздохнул лорд Эршин и опустился в высокое кожаное кресло. Лицо его посерело. Или вино игра света и тени. Владелец кабинета не спешил пить. Фамильный перстень раздражающе скрежетал по стакану. Казалось, внутри лорда надломился стержень. Вроде ничего не изменилось, а человек уже не тот. Эвиса не могла объяснить, но перед ней сидел совсем другой ланас Тершин. «Совсем наоборот, Эва», — горько повторил мужчина, воскрешая события далекого прошлого. «Только какая разница? Твоя мать мертва, убита теми, кто теперь, судя по всему, собрался извести тебя. Пойми, вампирам не нужны такие...» — он отхлебнул бренди. «Дети. Тем более, если сестра князя понесла от врага. Анне досталось слишком много от человека, поэтому ты такая. Она пошла в мать». «Мы встретились в Сумеречи. Оттуда я вернулся с ребенком. Остальное неважно. Прости, но это мои воспоминания». Притихшая девушка понимающе кивнула. «Скажу лишь имя. Леди Марианна, вторая наследница клана Шан Артен. И хватит». Стакан едва не хрустнул в пальцах. Некромантка вздрогнула от крика и часто заморгала. «Поведение отца удивляло все больше». Прежде он кричал только на адептов. «Терезу не спрашивай. Покойников с кладбища не раскапывай». Эвиса поняла. Обсуждать тему рождения дальше бессмысленно. Если захочет, отец сам расскажет. Иначе поссорятся. Несмотря на горечь обиды, девушка не могла порвать с лордом связь. Слишком тесно сплела жизнь. «На четверть вампир». Медленно, привыкая к смыслу слов, повторила некромантка. незаконорожденный плод любви двух охотников. Надеюсь, она метнула короткий, полный затаённый боли взгляд на собеседника. Обошлось без насилия. Без, подтвердил лорд Тершин и убрал бренди. Она навевала меланхолию, провоцировала откровенность. Кодекс мага, Эва. Ну да, отец бы не мог. Значит, девушка прикусила губу и мучительно закончила вертевшуюся на языке мысль. Значит, чувства между вампирами и людьми возможны. Эвиса оперлась от сложенные руки и погрузилась в раздумье. С одной стороны прошлое, с другой – настоящее. Что там с убежищем? Некромантка с трудом вернулась к насущным проблемам. И чем мотивировать отказ лорду Шанлену? Ибрис, его младший сын, нагрянет вечером. Ему поручили доставить нас на семейный совет. Разберусь, отмахнулся лорд Тершин. Пора снимать заклинание и отпирать дверь. Не стоит плодить подозрения. Ректор может работать в тишине полчаса. Ну, час. Потом придется отвечать на вопросы. «Вампиров возьму на себя. Собирай вещи. Постараюсь уладить формальности и вернуться к четырем». «Да», – спохватился мужчина и отпер ящик стола. «Письма. Почитай. Особисто оставили парочку анонимок, чтобы ознакомился, так сказать, проникся. Подумай». Кого подозреваешь?» Эвиса приняла из рук отца потрепанные конверты. Дешевая почтовая бумага, обычная сургучная печать. Почерк с сильным наклоном вправо, явно измененный. Содержание – та же гадкая клевета. Якобы леди Эвиса Тершин ненавидит империю раздолья из-за судьбы матери. Называла имя мага, который убил вампиршу. Разумеется, девушка его знала. Высокая шишка. Далее... Пары невразумительных предупреждений. Мол, Эвиса собирала недовольных императором Ангердом, специально напросилась в Академию колдовских сил, потому что ее ректор демон. Мелькало имя лорда Шалла. Некроманка нахмурилась и подавила желание скомкать письмо: Может, проректор обижен министром? Может, он оборотень не самая любимая раса в империи, но чтобы очернять его имя. Не мечтал лорд Шалла о кресле руководителя магического учебного заведения. не планировал сместить отца Эвисы. Одни намеки, но аноним измазал в грязи всех. И посреди Эвиса Тершин, злой гений шпионажа, вербующий осведомителей, ворующая секретные бумаги взамен на орден закрытой империи. Последнее письмо натолкнуло на мысль, что недоброжелатель хорошо осведомлен о жизни Академии Кладовских сил. Эвиса задумалась, постукивая пальцами по губе. В голову упорно лезли вампиры с факультета некромантии. Желать зла по понятным причинам девушки могли только не спящие. «Отец...» — девушка кинула опасливый взгляд на окно. «Узнай, пожалуйста, к каким кланам принадлежат адепты лорда Шала. Имен не помню, их двое. Один — крыса. Не удивлюсь, если они из слабых родов, которые легко прижать к ногтю под угрозой уничтожения». Лорд Тершин обещал. «Сделает». после бросил взгляд на часы и торопливо открыл портал. Беседа затянулась. Тарья наверняка сбила костяшки, барабяня в дверь. Того и гляди, ректора сочтут мертвым и ворвутся в кабинет. «Окно», — посоветовала Эвиса, намекая на терпкий запах виски, витавший под столом. «И сам освежись, а то примут за алкоголика». «До вечера», — попрощался лорд и напомнил. «Сиди ниже травы, никому на глаза не попадайся». «Еду принесу сам». Некроманка кивнула и скрылась в портале. Он вывел в башню для опытов. Единственное место, куда боялись заглядывать слуги. Только вот Эвиса не испытала радостного предвкушения знакомства с запретными знаниями. Ее занимали утилитарные вопросы. Как незаметно пробраться к себе? Возможно, прятаться придется долго. Нужно собрать пожитки. Одной формы мало, К слову, от нее лучше избавиться. И не фигурально. Вещь может привести к хозяину. Жалко, но придется сжечь. Она сохранила сведения о последних перемещениях. Рисковать Эвиса не хотела. Может, дознаватели не владеют такими знаниями. Не каждый преподаватель сумеет, если вообще сумеет. Но зачем заигрывать с судьбой? Опять-таки, слишком приметная нашивка. Цвет. Несложно сопоставить два и два, чтобы понять, какому учебному заведению принадлежит девушка. Некромантка стащила жакет и пристально осмотрела. Ткань добротная, на адептов шита. Оно и понятно, студенты магических школ – существа непоседливые, склонные к экспериментам. Да и будни у них не в пример, беспокойнее занятий сверстников. Эвиса свернула одежду и огляделась. В комнате, куда ее выбросил портал, оказался камин. но что-то мешало бросить жакет в огонь. Девушка привыкла доверять интуиции. В работе некроманта без нее никак, поэтому повременила с уничтожением академического гардероба. Башня отца напоминала склад всякого хлама. Тут и пустые склянки, и замусоленные книги. Библиотекари четвертовали бы за столь варварское обращение с манускриптами, которые, на минуточку, стоили дороже годовой стипендии. Истершиеся пентаграммы, зеркала... Словом, набор мага-универсала, который никак не определится, чем ему заниматься. Ради интереса Эвиса заглянула в открытую тетрадь. «Пора бы завести привычку прятать записи». И хмыкнула. «Зеркало». Лорд Тершин активно осваивал артефакт. Вот и он, пристроен в уголке и накрыт шалью. Девушка хорошо запомнила дутые ножки и зверей, взбиравшихся по резьбе. «Может воспользоваться подарком судьбы». Если дела обстоят, как обрисовали отец и проректор, неплохой выход из положения. Можно перенестись в любую точку и не оставить следов. Ритуалы Эвиса вспомнит. А если нет, у нее полно времени, чтобы покопаться в записях отца. Эвиса не хотела подставлять лорда. Может, он обманщик, но Ланастершин — единственное близкое существо на свете. Значит, в замке побывали особисты. Некроманка криво улыбнулась. и хлопнула в ладоши. Шуметь не боялась. В этой части замка люди не гуляют. «Эй, сюда, столопы! Иначе вызову силой!» В углу мелькнуло, и тут же исчезло белесое облачко. Духи не спешили являться на зов. «Хорошо», — пожала плечами Эвиса. «Я предупреждала». Танцующей походкой она подошла к пентаграмме, очистила ее и лениво активировала грани. Заклинание легко, слетела с пальцев, отработанная сотней упражнений. Призраки заволновались, начали роиться над головой. Насвистывая, Эвиса вытащила нож, неизменный спутник всех некромантов, и положила в центр пульсировавшей фигуры. Она колебалась, то ли использовать кровь, как катализатор, то ли обратиться к рунам. Воску отца найдется, боли девушка не боялась, зато какие богатые возможности открывались! Если повезет, можно вытащить душу живого человека. В высшей школе смерти подобные изучали. Ее адепты владели запретными знаниями. По закону подобные шалости возбранялись. Но из каждого правила бывают исключения. «Явились!» Язвительно бросила Явиса призраком, которые вылетели из укрытий. «Не из уважения. Страха, что дочь хозяина учудит нечто неприятное. Она могла. Рассказывайте!» Девушка требовательно сложила руки на груди. «Кто приходил? Кто меня искал? Что говорил?» Бесплотные создания с сероватым дымком покачивались в воздухе и вздыхали. «В пентаграмму загоню!» – пригрозила Эвиса. Слова подействовали. Одна из теней решилась, подплыла ближе, и, сетуя на невоспитанность подрастающего поколения, поведала о визите дознавателя. Слуга закона явился поздно вечером, когда лорд Тершин наслаждался мятным ликером под потрескивание камина в гостиной. Леди Тершин, мачеха Эвисы, уже легла, гости ее разбудили. Они бесцеремонно ворвались в замок, размахивая бумагой с имперской печатью и потребовали выдать девушку. Владелец дома, разумеется, не стерпел подобной наглости и велел освободить помещение, не выбирая выражений. Лорд Тершин обещал уведомить императора о вечернем происшествии и позаботиться о понижении в должности всех присутствующих». Тогда визитеры присмирели, но попросили дать слово чести, что Эвиса не прячется в замке. «Они обыскали вашу комнату, госпожа», — вздыхал призрак. Края нематериальной одежды, длинные рубахи. Почти касались пентаграммы. «Даже постель перерыли. Лорд расцверепел и спустил их с лестницы». «Да ну!» — не поверила девушка. «Так и спустил?» «Истинно, госпожа?» Дух прижал руки к груди. «Со скандалом выгнал и чар навесил, чтобы вернуться не могли. А потом вы сказали...» Он замялся и ответил глаза. «Нехорошо получилось. Ну, так и у стен уши имеются. Словом, не племянница вы ему». Сердце больно кольнуло. «Значит, особисто приходили не сегодня, как она решила со слов отца, а в вечер похищения. Послушай». Хотелось узнать, как отреагировал лорд Тершин, но Эвиса задала другой вопрос. «Ты когда появился в замке?» «Лорд шесть лет назад поднял? Случайно?» «Ясно. Проводил очередной эксперимент. А еще называл дочь вантюристкой Вся в него». «Призраки постарше имеются? Ну, которые меня младенцем помнят». В душе теплилась надежда найти еще кусочек мозаики. «Увы». Лорд Тершин оказался предусмотрительным, как в запальчивости, сказала девушка, даровав вечный покой всем, кто мог поведать тайну рождения Эвисы. Нынешние призраки либо обитали на кладбище, либо появились в замке уже при юной наследнице. Раздосадованная некроманка отпустила давно почивших собеседников и уставилась на пентаграмму. Но шманил, Какое искушение порезать запястье, обогрев кровью линию и вызвать врага. Только вот если не удержишь, переоценишь силы, умрёшь. Эвиса опустилась на пол в центре рисунка и скрестила ноги. Нож положила на колени. Пальцы задумчиво гладили рукоять. Пентаграмма уютно пульсировала голубым свечением. Других оно пугало, а некромантов успокаивало. Эвиса мысленно взвешивала за и против. И все больше укрепилась в мысли, что ребячество недопустимо. Положим, обряд пройдет удачно. Она заглянет в глаза врагу. А дальше? Тот не отстанет, нанесет ответный удар. Выдержит ли его девушка? И самое главное, не навредит ли близким? И некромантка дезактивировала рисунок. Линии неохотно, будто не соглашаясь с принятым решением, погасли. Девушка стряхнула былые мысли, как учили отрешаться от забот в школе. И встала. Теперь, когда она выяснила чуть больше, ее ждали насущные дела. Лорд Тершин настроил защиту лаборатории таким образом, чтобы никто, кроме него, не мог пользоваться порталами, поэтому пришлось выбираться через дверь. Потревоженные печати звякнули, но тут же утихли под руками Эвисы. Отправляя дочь в башню, лорд не сомневался, та она идет к ним подход. Капелька крови, немного умения и чары признали девушку своей. Некромантка осторожно толкнула тяжелую дверь и огляделась. Широкая винтовая лестница встретила тишиной. Кружились в лучах солнечного света, проникавшего сквозь стрельчатые окна, пылинки, блестели стершиеся под ногами ступени. Наверху смотровая площадка. Лорд Тершин прежде брал туда маленькую Эвису. Укрывшись пледом, они вместе смотрели на звезды. Лорд называл их. Девчушка пыталась запомнить. Она училась в закрытом пансионе, приезжала в замок на каникулы. Странно. Отец и дочь тогда были гораздо ближе, нежели сейчас. Кажется, лорд Тершин даже улыбался. Потом... Потом Эвиса повзрослела, родительская любовь ушла вместе с детством. Началась подготовка к школе. Внизу холл, из которого можно попасть в западное крыло замка. Разувшись, девушка начала спускаться. Она напряженно прислушивалась, готовая при малейших признаках опасности вернуться в лабораторию. Для всех Эвиса Тершин в Академии Колдовских Сил не стоит порождать ненужные вопросы. Некромантка благополучно добралась до холла и также с туфлями под мышкой. Почти бегом миновала переход. Дальше знакома. Направо через комнаты покойной бабушки проскочить библиотеку, третий поворот до конца коридора. И вот она, родимая дверь. Однако судьба играла против Эвисы. Добраться до нужного места она не успела, Застыла в библиотеке, заслышав Терезу. Мачеха беседовала с незнакомым мужчиной. Голоса приближались, и некромантке пришлось юркнуть под диванчик, удачно прикрытый статуей дракона. Девушка никогда не думала, что оляповатый подарок коллег к юбилею лорда Тершина когда-то пригодится, возможно, спасет жизнь. Дверь отворилась, в библиотеку вошли двое. Судя по тяжелой поступе и звону железных набоек, сопровождавших хозяйку, Мужчина при исполнении. И точно, перед глазами Эвисы мелькнули солдатские ботфорты, пошитые, однако, не из свиной, а телячьей кожи. Офицер. Парочка прошла в опасной близости и расположилась у небольшого столика. Тереза любила совмещать чтение с чаем. Теперь девушка смогла рассмотреть чуть больше, нежели ботфорты, и убедилась. Ситуация патовая. Там, в десятке шагов от нее, Выставив согнутую ногу вперед, сидел вовсе не офицер, даже не особист, а самый настоящий дознаватель. Нет, он не носил имперской печати на лбу, но посадка головы, осанка и та наглость, с которой вел себя гость, свидетельствовали о широких полномочиях крепкого, плотно сбитого мужчины с хитрым прищуром глаз. Беседа незнакомца с Терезой лишь подтвердила догадку и заставила еще глубже забиться под диван. Дознаватель в библиотеке лорда Тершина. И он никуда не уйдет, дождется хозяина дома. Оставалось только в досаде кусать пальцы, а еще радоваться предусмотрительности предков, установивших на библиотеку множество глушилок. К примеру, можно не опасаться обычных поисковых чар. Видимо, у деда и висы нашлись причины, чтобы их запретить. Зато теперь его внучке не грозит арест. Девушка твердо решила. В камеру не попадет. Лучше всю ночь пролежать под диванчиком, чем ворочаться на узких нарах. Безусловно, потом ее вытащат, отец сделает все возможное, да и лорд Шал обещал помочь. Но зачем приобретать негативный опыт, если можно его избежать? Нервы, как у всякого некроманта, у Эвисы крепкие, не выдаст себя. Былой страх даже отступил. Дознаватель не оборотень, иначе бы давно вытащил из-за укрытия. Лорд Тершин не дурак. Словом, всего лишь очередной переплет. Мало ли их выпало на долю Эвисы. Девушка аккуратно поменяла положение тела. Какой холодный пол. Всем хороша домашняя библиотека. Только ковры не догадались постелить. Зато плиты с историей. Вон на той, ближе к входной арке с грифонами, в детстве Эвиса опасалась. Они оживут. Убили демона. Кто его вызвал, загадка. А вот сражаться и отправлять за пелену тумана небытия пришлось прадеду. Он, в отличие от потомков, подвязался на стезе боевой магии, поэтому справился с задачей на отлично. На память о событии осталась глубокая щербина – след от заклинания. Библиотека занимала целое крыло и пополнялась всяким хламом. Лорд Тершин складировал здесь подарки. Их за время ректорства накопилось множество. Часть людям на глаза показывать стыдно. А тут затеряются среди стеллажей. Например, где-то пылился плод криворукого таксидермиста, пытавшегося сотворить чучело Виверны. Шкуру он безнадежно испортил, она облезла в первый же день. Или плод студенческих фантазий, говорящий череп. Эвиса с отцом отнеслись к нему с юмором, зато мачха категорически заявила, подобной дряни – место на помойке. Сотни томов, от безвредных учебников до опасных гримуаров. которые девушка тайком читала по ночам, хрустя печеньем. Книги с норовом, на толстых цепях, иногда с зубами, но некромантка давно научилась их укращать. Она обходилась без магии крови, справедливо полагая, расчетливо тратить драгоценную субстанцию на столь пустяшное дело. Разумеется, найти что-либо среди множества стеллажей и шкафов самостоятельно не представлялось возможным, поэтому владельцы давно обзавелись картотекой и духом-архивариусом, который любезно показывал дорогу. Если хорошо попросить, мог принести книгу. Почитать ее можно было, уютно устроившись на одном из множества кресел и диванчиков, в зоне отдыха или в глубине библиотеки, за письменными столами, расставленными у окон. Огромные, почти от пола до потолка, они давали достаточно света даже в пасмурные дни. На сохранности манускриптов солнечный свет не сказывался, На стекла установили особые фильтры. Словом, дознавателю нашлось бы, что посмотреть, пожелая он совершить экскурсию. Однако он не хотел. Сидел, напряженно постукивая пальцами по крышке часов. Эвиса гадала, как предупредить отца. О, как она сожалела, что не успела обзавестись новым амулетом связи. Возможно, его бы не смогли отследить, и девушка дала бы лорду Тершину послушать редкие реплики, которыми обменивались гость и хозяйка. Интересно, где солдаты? Наверное, остались в холле или сосредоточились в коридорах. Да, вот уж угодила в ловушку. Одно радовало – им не забраться в лабораторию. Снять печати могли только двое – хозяин замка и его дочь. Для всех остальных срабатывала защита от проникновений. Эвиса не сомневалась – отец не ограничился голосовым предупреждением. Апресова купил к нему болезненный разряд. Помнится, она сама как-то получила. пошаловливым ручкам. «Итак, необходимо предупредить отца. Сложная задача, однако выполнимая, потому как, если верить преподавателям высшей школы смерти, безысходных ситуаций не существует, есть лень, страх и тупоумие». Позабыв о дознавателе, Эвиса принялась усиленно думать. «Позвать архивариуса? призрак род заранее не заткнешь, пусть и невидимый, он привлечет внимание. Устроить маленький беспорядок?» «Ронять ничего нельзя, а вот чуть-чуть поиграть со статуей можно». Дознаватель смотрит на дверь, не заметит, если девушка положит на постамент дракона пуговицу. Она обычная, без монограммы, черная, а не синяя, Слово мулика посредственное. Зато лорд Тершин сразу узнает. Разумеется, если глянет в нужную сторону. Эвиса уже собралась оторвать пуговицу, когда противный здравый смысл прошептал. Ничего путного из затеи не выйдет. Сколько шансов, что отца заинтересует дракон? То-то. Он сразу к дознавателю направится. Книги? Да, именно книги. Перемещать предметы никто не запрещал. Картотеку девушка наизусть знает. Намекнет на свое присутствие в библиотеке. Раз уж никак не предупредить. Пусть отец поймет. Она не в руках слуг закона. Эвиса заерзала, устраиваясь удобнее. Она помнила о чужом присутствии и делала все максимально осторожно. Высвободив руку, девушка задумалась. «Пожалуй, надлежит вытащить книги об оборотнях», намек на проректора Академии Колдовских сил. А там можно погадать. Книга детская, с картинками, жирный намек в сложившейся ситуации. На этот раз судьба сжалилась, послав библиотеку-горничную с чайным подносом. Пока она расставляла чашки, заслонив диван от дознавателя, Эвиса быстро провернула трюк с книгой. Та послушно спорхнула с полки и спланировала на кресло позади незваного гостя, у стены. Рискованно, безусловно. Но Тереза разливала чай, дознаватель головой не вертел. а колдовала девушка бесшумно. Даже открывать куцый томик не стала. Зашелестели бы страницы. Некроманка сделала все, что смогла. Оставалось ждать и надеяться на милость мироздания. С него станется заставлять леди Тершин-старшую обернуться и велеть убрать книгу. Тогда Эвиса пропала. В дознавателе дураков не берут, тот быстро сопоставит два и два. Минуты текли мучительно. Казалось, время тянуло мышцы, причиняя ощутимую боль. Хотелось спиться зубами в костяшке пальцев. Наконец, послышались быстрые шаги, голоса. Лорд Тершин ругался. Эвиса встрепетнулась. Напряглась. Тело затекло от лежания в неудобной позе, но, увы, девушка не могла ее сменить. Дознаватель поставил чашку на поднос и поднялся. Тереза осталась сидеть, беспокойно посматривая на дверь. Она с грохотом, разгневанный лорд, едва не снес ее с петель, хотя дверь сделали из цельного дуба. Распахнулась, явив владельца замка. Эвиса не видела отца. Только, как всегда, до блеска отполированные ботинки. Они мелькнули перед глазами и замерли перед столиком. «Чем обязан?» – сухо осведомился владелец замка. «Поразительное самообладание!» Эвиса думала, отец разнесет библиотеку. Наверняка уже познакомился с солдатами, которых выставил в комнатах служитель закона. Девушка не удивилась бы, если бы отца доставили сюда под конвоем, чтобы не сбежал и не предупредил. Судя по обрывкам разговора между мачехой и гостем, Слугам запретили выходить из кухни. Словом, лорд Тершин имел все основания для гнева. Дознаватель явился в его дом как хозяин и явно не для того, чтобы извиниться за беспокойство и сообщить о снятии обвинений. Служитель закона не спеша поднялся и прочистил горло. «Мне нужна ваша дочь, милорд. Эвиса Тершин сбежала из Академии колдовских сил. Выдайте ее добровольно». Как и надеялась Эвиса, отец заметил книгу. Подошел, хотел убрать на полку, но глянул на название и замер. Обитатели замка выросли из книжек с картинками. Дознаватель тоже вряд ли их читал. Пазл сложился. «Моей дочери здесь нет», — не моргнув глазом, соврал лорд. «Ничего, я подожду». Гость попался нахальный. Чаша терпения переполнилась. Ректор высшей школы смерти не собирался терпеть чужую наглость. «Вы», — Палец лорда Тершина уткнулся в дознавателя. «Вон!» «Послушайте, милорд!» Нахмурился тот. «Вы оскорбляете императора в моем лице!» «Я оскорбляю вас!» Отрезал хозяин библиотеки. «По какому праву вы вламываетесь в мой дом? Смеете расставлять патрули? Бумагу!» Рявкнул лорд. Все, включая дознавателя, вздрогнули. Эвиса даже икнула, радуясь, что в сложившихся обстоятельствах ее никто не услышит. «Ярость!» Хм, бешенство. Казалось, еще немного, и лорд Тершин ухватит незваного посетителя за ворот рубашки и вышвырнет вон. «Бумагу», — уже спокойнее повторил он, — «либо я арестован, а его императорское величество отдал замок под казарму, либо вы выметаетесь, даю пять минут». Служитель закона засопел, но сдаваться не собирался. Он повторил выдвинутые против Эвисы обвинения и получил суровую отповедь. Лорд Тершин напомнил, кто он. Подчеркнул, что только по доброй воле разрешил пару дней назад перевернуть замок Вердном. Но терпение его кончилось. Имя, фамилия, Чин. Ректор высшей школы смерти не шутил. Лично доложу императору о беспределе. Если вы не способны выполнять обязанности должным образом, вас надлежит уволить. Напуганный перспективной выволочкой от первого лица государства, дознаватель ретировался. Он пытался сохранить лицо, говорил о препятствии следствию. В ответ лорд Тершин повторил слова об обыске и дал честное слово, что Эвиса нет дома. Взвинченный и раздраженный, он позвонил в колокольчик и велел слуге проводить гостей. «Вечно от нее одни проблемы», пожаловалась Тереза, когда супруги остались одни. Она никогда не питала нежных чувств в падчерице, обычно и вовсе игнорировала. Когда Эвиса выросла, Обращалась с ней вежливо, но неизменно холодно. Некромантка не доверяла мачке. Ради того, чтобы сохранить положение в обществе и деньги, единственную причину, по которой Тереза вступила в брак, она выдала бы падчерицу. Формально, та, да, вне закона. Причины помогать девушке у леди тершин старше отсутствовали. Она оставалась чужой. Не случайно Тереза не удочерила Вису. «Не больше, чем от вас, миледи». Отрезал владелец замка. Супруга поняла, лучше не лезть под горячую руку и нашла интересное дело вне стен библиотеки. «Вылезай!» Голос прозвучал непривычно строго. Девушка надеялась на большую теплоту, но отец снова стал прежним. Вспышка нежности в кабинете школы казалась случайностью. Эвиса с трудом выползла из-под дивана и отряхнулась от пыли. Лорд Тершин молчал, смотрел на нее, скрестив руки на груди. «Неизменный авантюризм!» Он ее выгораживал. «Пора от него избавиться!» И тут же. «Я все устроил, лорд согласился!» «Какой лорд? На что?» не поняла некромантка. Поведение отца чуточку ранило. Она не нашкодившая адептка. Едва спаслась от ареста, а лорд Тершин словно на ковер вызвал. «Лорд Тионеш!» терпеливо объяснил отец, и присел на место дознавателя. Эвиса устроилась рядом, тревожно, поглядывая на дверь. Вроде солдаты ушли. Библиотеку лорд запечатал. Но все равно тревожно. Я говорил с ним, узнал много нового. Например, о подделке почерка. Почему не рассказала? Снова обвинение. Речь о твоей защите, а ты предпочла ворошить прошлое. Экспертизу инициирую. Лорд Шал обещал выступить свидетелем защиты. Но пару дней тебе лучше провести у демонов. Там особисты не достанут. Может, компанию составит леди Тианеш. Она твоя ровесница, общие темы для разговора найдутся». Эвиса кивнула. Отправляться в закрытую империю не хотелось, но когда нет выбора, ни не до возражений. «Лорд скоро прибудет, времени на сборы нет, поэтому держи». Отец вложил в руку дочери кошелек. «Места там пусть и темные, относительно мирные». «Демоны по большей части хранят нейтралитет и никого к себе не пускают. Пересидишь опасности и вернешься. Вора поймают быстро», — пообещал владелец замка. «Сам займусь. Подниму старые связи».